Девушка? А девушка? Да А какое у вас имя? Ирина Вау! А отчество? Алексеевна Ой девушка, я всю жизнь мечтал об Ирине Алексеевне <реклама> В магазине возле кассы возмущается покупатель Вы же сами только что сказали, что никогда в жизни не видели бумажки в 125 рублей, так? Так? Так откуда же вы знаете, что она у меня фальшивая? На приеме у врача А скажите, батенька, какие гимнастические упражнения вы делаете и как часто? Никакие, но зато каждый день. <связываю> <связываю> В картинной галерее беседуют два эстета. Как вы думаете, что нарисовал художник на этой картине? Восход или заход солнца? Уверен, что заход. А почему? А ну вот, пожалуйста, посмотрите сюда. Видите, подпись «Художник Брюхов». Mm -hmm. Я хорошо знаю, он никогда раньше обязан не просыпается. <свят> <свят> «Художник Брюхов». Я рисую на асфальте. Белым мелом слова хватит. Хватит, хватит и хватит. Поли, отпусти себя на волю. Идет инспекционная проверка воинской части. Товарищ майор, почему в роте такая гнусная вонь? Извините, правильно говорить не в роте, а во рту, товарищ генерал.